глава 31. Противник двигался с запредельной для меня скоростью. Я бы не смог справиться с этим товарищем, будь у меня нормальное тело. Вихрь, свист клинка – вот и все признаки атаки. Оставшись в теневом режиме, я отступил. Вернул материальность клинку, сделал наугад несколько взмахов, и все было отражено». «Для меты столь высокого класса я просто очень медлительный человек, которого по неведомым причинам нельзя убить. Похоже, надо менять тактику. А помог мне сам индонезиец». В нескольких шагах от меня расплывчатое пятно превратилось в человека. Парень решил оценить врага, понять, что происходит. и Это его и подвело. Земля в том месте, где стоял мой оппонент, сделалась зыбкой. Мета провалился вниз, почти по колено. И тут же я вернул тропе ее обычный формат. Одаренный дернулся. Ноги ему не отрезало, как в случае с крышей, но завяз он основательно. Воспользовавшись замешательством противника, я скользнул вперед и одним ударом снес ему голову. Мне вновь почудилось, что индонезиец работает под артефакторной защитой. Но меч у меня тоже непростой, и он справился». Вросшее в землю обезглавленное тело повалилось на спину. Из обрубка хлистала кровь. Очистив клинок резким взмахом, я убрал его в трость. Вернулся туда, где лежал брошенный автомат. Поднял, перезарядил. Теперь у меня двадцать патронов плюс запасной магазин. Последний, между прочим. Иду по узкой тропе между деревянными домиками. Поселок, кстати, у клана своеобразный. Здесь нет охраняемого периметра, никто не удосужился пригнать мехов. Деревня кажется обычной, но соседние склоны изобилуют тренировочными полигонами, на которых чего только нет. И хитрые манекены, собранные из бамбуковых плашек, и соломенные чучела, и какие-то мешки с песком, брусья, турники, мишени, а еще целая система узких троп и ступеней, используемых, насколько я понял, для бега по пересеченной местности. Что касается дома, к которому я приближался, то он здорово смахивал на дадзё, разница лишь в архитектуре. Уцелевшие бойцы черного ока теснили врага к центру. Я методично отстреливал всех вооруженных индонезийцев, встречавшихся на моем пути. Шак творил невероятные по меркам этой реальности вещи. Если пуля попадала в руку бойца, ее сразу отрывало. Если в корпус, человек уже не вставал. Не помогали ни артефакты, рассчитанные на заточенные железки, ни мощная регенерация одаренных. Деревня, в которую мы вторглись, приобрела жутковатый вид. Знатную бойню мы устроили, ага. В какой-то момент наши враги прекратили сопротивление и решили отступить в Дадзё. Значит, получили телепатический приказ. Первый разумный шаг за день. Все они были обречены. Отстреляв боезапас, я вставил последний магазин. И понял, что стою напротив широкого приземистого здания, в котором оконные проемы даже не были застеклены. Жара, тропики. Логичное решение». «А вот чего мы с парнями не ожидали, так это того, что проемы начнут быстро затягиваться каббалистическими заслонками». Ко мне приблизился широкоплечий мужик с парными саями. «Господин, что прикажете делать?» «Перекройте им пути к отступлению», — ответил я, — «и не вмешивайтесь». Кем бы ни был этот шаман-патриарх, он хорошо подготовился к возможному вторжению». Дадзё, или замок, или что они здесь понастроили, буквально нашпиговано неприятными сюрпризами. «Ольга, да, ваше благородие, скажи Феде, пусть запускает проекцию в дом. Вот образ, я перед ним стою. Покажите, как там все устроено. Будет исполнено». Несколько минут ничего не происходило. Среди моих людей были прыгуны, но я не отдавал приказа о телепортации. Глупо терять прыгуна, запуская его в осиное гнездо. Пользуясь передышкой, я хорошенько рассмотрел здание. Добротное, на прочном фундаменте, но адаптированное к местным условиям. Плетеный бамбук, тиковое дерево, камень, солома. Все это должно вспыхнуть на щелчок, даже от слабенькой атаки пирокинетика. Вот только не вспыхивает, потому что особо коварное колдунство». В поток сознания вклинилась трансляция. Дом разбит на несколько помещений. Общий зал, в котором собрались выжившие бойцы панджейтан, личные апартаменты патриарха, кухня, арсенал, санузел и некое подобие мастерской. Вот где было по-настоящему интересно. Верстаки, крепления на стенах, оружейные стойки, деревянные ящики, манекен в кожаном доспехе. Всюду разложены клинки, непонятные амулеты и браслеты. Причудливые детали, словно вытащенные варварами из космического корабля. На одной из стен я заприметил маску, как две капли воды, похожую на сломанный артефакт Мансура. Главный зал явно предназначался для коллективных тренировок и деревенских собраний. Обширное пустое пространство, отполированный до блеска дощатый пол – грубо сколоченные скамьи у стен, под потолком лампы дневного света. Я насчитал 15 клановцев, некоторые изрядно потрепаны в битве. Патриарха я узнал сразу. Сморщенный старикашка в обвисших шароварах, белой рубахе на выпуск и квадратной шапочке, которую я видел в одной из прошлых жизней. Что меня поразило, убийцы не испытывали паники. Они равномерно распределились по залу, окружив своего лидера. Сам патриарх, я даже не знал его имени, уселся на жестких досках, положил по правую руку от себя изогнутую трость, подозрительно смахивающую на мою, и закрыл глаза. На лице мастера поселилась безмятежность. Я понял, что выбор у меня невелик. По сути, два варианта. Перебить всю деревню, включая грудных детей, а здесь такие были, либо подмять панджейтан под себя, что кажется нереальным, учитывая их своеобразные представления о чести и здравом смысле. Впрочем, у меня появилась идея. Поднимаю автомат и делаю несколько точных выстрелов, прямо сквозь стены, сделав их проницаемыми. Да, я мог бы обойтись и без Фединой проекции, но мастерская шаманов была чем-то экранирована, и просветить дальние перекрытия я не смог». «Зато внешние стены моему удару поддавались. Люди из окружения патриарха начали падать, заливая пол своей кровью. Один, второй, третий. Вот здесь уже началась паника. Кто-то бросился на пол, кто-то отбежал к дальней стене, но это им не помогло. Я методично расстрелял всех, кроме столетнего деда, так и не шелохнувшегося за все время экзекуции. Врубаю проницаемость». Просачиваюсь сквозь закрытую дверь и осматриваю зал, который теперь можно назвать кладбищем. Передаю телепату «Черного ока» приказ отвести людей подальше от Дадзё. Вдруг шальная пуля кого заденет. Старик продолжает сидеть, не проронив ни слова. Но почему крепнет ощущение, что он прекрасно видит меня даже с закрытыми глазами? Перехожу на родной язык главы клана. «Панджейтан умер!» Ты можешь спасти своих людей, если присягнешь мне на верность. Морщины на лице старика пришли в движение, порождая улыбку. Индонезиец откашлялся, прежде чем ответить. Ха -ха -ха. Никто и никогда в нашем клане не склонялся перед врагом. Умереть придется тебе, глупый чужак. Но сперва я покажу тебе одну вещь. Среагировать я не успел. Чудовищный по силе ментальный удар снес мои барьеры, которые я считал довольно прочными, и чужая воля затопила мой разум, подхватила его, унесла в неведомые дали. Дадзёра створилась в вихре изменений. Я осознал себя стоящим под проливным дождем на мостовой средневекового городка, улочка, зажатая между рядами домов с двускатными крышами». Что-то до более знакомое из давних реинкарнаций. Юаса, Хиросаки. Я жил во многих японских городках, бывал в самурайских кварталах. Очень похоже. В следующую секунду я понял, что не так. Город явно выдернули из моих воспоминаний. Переместиться сюда физически я не мог. Значит, патриарх манипулирует моим сознанием. «Вопрос в том, может ли он подобраться к моему телу в реальности и убить, пока я погружен в собственные воспоминания. Подозреваю, что нет. Для удержания контроля над конструктом ему тоже следует находиться здесь». «Ольга?» «Нет ответа». «Коля?» «Телепат черного ока молчит. Я отрезан от мира». «Вот же гребаный индонезийский дед. И никто не придет на помощь, потому что я отдал такой приказ». Сам, можно сказать, подписал себе приговор. Забыл, что в этом мире есть одаренные, чьи возможности не укладываются в общепринятые нормы. Ладно, прорвемся. Раз это вымысел, я тоже могу влиять на происходящее. Это же мое подсознание. Попробую чем-нибудь вооружиться для начала. Я представил, что держу в правой руке трость. Ощутил привычную тяжесть, гладкость полированной древесины, легкий изгиб и меч появился в руке. Иду вперед, осматриваясь в поисках врага. Глупо запирать меня в этой клетке, не предприняв попытку уничтожить. Ведь если я умру в своем разуме, то, вероятно, и в обычной жизни превращусь в пускающего слюни овоща. Самурайские кварталы старой Японии — это унылый лабиринт. Узкие улочки, одноэтажные дома с глухими стенами без окон, бесконечные повороты и безысходность. Местами еще и плесень, там, где дерево встречается с камнем. После второго поворота я начал думать. Раз мне удалось встроить в эту фантазию меч, почему бы не организовать себе проход или сменить локацию? Я ведь не обязан мокнуть под дождем и бродить по этим улочкам до бесконечности». «Напрягаю воображение и представляю, как стены расступаются, формируют новую улицу. Хрен там. Пробую отменить дождь. Тщетно. Конструкт не откликнулся на мои жалкие потуги. Остается проверить собственные возможности. Я привычно пускаю по каналам энергию Ки и делаю себя проницаемым. Разворачиваюсь вправо и шагаю в стену. Больно ударяюсь о твердую поверхность». «Боги, да этот мир не прошибаем! Я делаю все, как обычно, но это не работает!» «Потому что конструкт создал я!» — раздается тихий старческий голос. «Противник стоит аккурат за моей спиной. Низкорослый высохший старичок в промокшей насквозь одежде. За спиной старика образовалась новая улица, которой я раньше не видел». Значит, и он вынужден соблюдать в этом конструкте определенные законы, которые сам же и установил. Патриарх шагнул вперед, и в его руках образовалось кое-что знакомое. Кусаригама. «Шарик с шипами, длинная цепь, изогнутый серп. Именно та модификация, которой я пользуюсь чаще всего». Небрежно поведя кистью, старик начал раскручивать груз. Цепь над головой индонезийца рубила отвесные дождевые струи, расшвыривая капли в разные стороны. «Всего лишь сон!» — хмыкнул я. «Тогда попробую из него выбраться». Груз выстрелил в сторону моего меча, но я успел убрать клинок за спину и пригнуться, пропуская над собой свистящую смерть. Шагнул назад и вправо, вынуждая старика удлинить цепь и нарастить амплитуду вращения старик присел. Цепь с грузом рванулась к моей ноге, едва не касаясь брусчатки, но я ожидал чего-то подобного. Поднимаю ногу, пропуская под собой шипы, и коротким взмахом рассекаю цепь. Груз отлетает прочь и врубается в стену. Цепь со звоном волочится по земле. «Неплохо», — оценил убийца. Быстро перехватил цепь, пропустил между пальцев и с разворота отправил в полет каму. Я с трудом успел отскочить назад, но все же острие серпа царапнуло меня по щеке. Боль незначительная, но сам факт... Посмотрим, чего ты стоишь, кромсатель. Амплитуда вращения увеличилась, и над головой патриарха образовался расплывчатый круг. «Мать моя женщина!» Я вышел на бой против человека-вертолета. Что интересно, лицо патриарха оставалось безмятежным. Истинный воин действует без страха и ярости. Он просто выполняет свою работу. Мне же приходится выполнять свою. Серп вспорол тело дождя и обрушился на меня по диагонали. Пронзил насквозь, врезался в брусчатку, выбивая искры. «Ты имеешь власть над конструктом», — сказал я, — Но не над тем, кого сюда затащил. Старик дернул цепь, она натянулась. Я с улыбкой наблюдал за его потугами, наступив ботинком на серп. Проницаемость и материальность две стороны одной монеты. Взмах клинка, и лидер клана Панджейтан остается с обрубком цепи в руке. Я же метнулся вперед в молниеносном выпаде, намереваясь поставить точку в этом призрачном споре. Острие пронзила дождь. Патриарх бесследно исчез, сбежав с поля боя. Где-то в глубине души шевельнулась паника. «Я все еще заперт в этом конструкте, внутри самого себя, а морщинистый засранец в Дадзё сейчас будет сносить мне голову». «Нет», — послышался знакомый голос, — «он не сможет». На противоположной стороне улицы материализовалась Джан. «Что ты здесь делаешь?» — удивился я. «Спасаю твою красивую задницу», — ответила девушка. «Это же мир грез, а в них я неплохо умею разбираться». Для визита в мой сон морфистка выбрала легкое кимоно, которое мгновенно намокло и облепило ее стройное тело. Не удивлюсь, если это сделано специально. Джан шелкнула пальцами. В глухой деревянной стене прорезалась дверь. «Быстрее!» — поторопила морфистка. «Я не смогу его долго сдерживать». Приблизившись к двери, я повернул голову к девушке. «Спасибо. В карман не положишь. С тебя причитается». За дверью вновь развернулась Дадзё.